Недалеко от стрелки Москвы-реки и Яузы я расстался с обозом. Кряхтя и чертыхаясь, я кое-как дотащил свой сундучок к дому на Петровяригском переулке. Вот и мой бывший дом. Что-то не слышно весёлых детских голосов. На стук в калитку вышел слуга, узнал меня и пропустил во двор. Ты чего такой унылый? Так старый хозяин Михаил помер. Вчера хоронили. С чего радоваться? Меня как ножом в сердце ударили. Я выронил сундук, в ушах звенело. Единственная нить, связывавшая меня с прошлым, оборвалась. Я снова остался один. Я расположился в доме в старой комнате, где ночевал при Михаиле. Пару суток отъ</thead>лся, я цепался. Затем в голову полезли мысли: что делать дальше? Открывать своё дело в Москве и заниматься врачеванием? Деньги у меня были. И в этом времени, и в моём 21 веке вопрос смерти от голода и нужды сейчас не стоял. Нахожусь в заслуженном долгосрочном отпуске, коим после плена наградил меня Пётр. Сидеть просто так не в моих правилах. Мне нравилась активная жизнь. В душе занозой сияла мысль о старой карте, найденной в сундучке у пиратского капитана. Ведь не зря же он хранил её вместе с драгоценностями. Стало ведь она тоже представляла ценность. На что было спрятано на острове? Может быть, клад? Никто, кроме пиратского капитана, не ответит на этот вопрос. Капитан уже мёртв. Поразмыслив в тишине покоя, решил узнать, какую тайну хранит карта. Для этого надо найти надёжное судно, ни в коем случае не наёмное. Подобрать экипаж, обучить, ненадёжных отсеять и вперёд. А допрежь надёжно спрятать драгоценности из сундучка. В подвале дома Несмотрительно. У хозяйны слук возникнут вопросы, а что это там роет землю в подвале дальний родственник Михаила. Прятать ещё в каком-либо доме также несмотрительно. В Москве случались частые пожары, временами уничтожавшие до половины города. Так впереди ещё было нашествие Наполеона, революции, Первая и вторая мировые войны, массовая застройка Москвы при Хрущёве. Нет. Надо выбрать и место далеко за пределами нынешней Москвы, памятуя, что со временем город сильно разрастётся, поглотив ближние и дальние деревни. Я перебрал содержимое сундучка, монеты сложил в отдельный мешочек, перстни, кубки, колье, браслеты обратно в сундучок. обернул сундучок несколькими слоями холстины и перевязал рекой наняфушкуй отошёл от Москвы до слияния Москвы и реки Сокой по моему распоряжению порца убрали и мы по течению медленно сплавлялись вниз на высоком берегу мелькнул большой камень к берегу скомандовал я носушкуя мягко откнулся в берег Я сошёл и пошёл наверх. Обойдя камень, нашёл удобное место, вернулся на ужкуй, взял обёрнутый сундучок. Наоблюбованном месте выкопал узкую глубокую яму, опустив сундучок, засыпал землёй и прикрыл дёрном. Даже стоя рядом, было невозможно определить место упокоения сундучка. Вернулся в Москву. Засел за бумаги. У меня давно зрела мысль сделать для себя морское судно более удобное, защищённое и быстроходное, чем существующее. Набросал эскизы. Теперь надо было воплотить всё это в жизнь. Где в России были приличные верфи? Псков, Новгород, Архангельск до Петербурга ещё время не дошло. снова надо в дорогу а голому собираться только подпоясаться на следующий день на наняв там тарантасе я выехал в новгород с собою было только оружие одежда на смену деньги да рулоны эскизов в новгороде обходил одну вещь за другой но посмотрев мои эскизы все отказывались я уже отчаялся Когда в корчме ко мне подошёл мастеровой лет тридцати. Здрав будь и барин, не ты ли ещё корабелов замысловатых корабли строить? Я, присаживайся. Мужик снял шапку и сел. Подозвав полового, я заказал пиво, мяса и рыбных пирогов. Не спеша мастеровой поел, поблагодарил. Оказывай, барин, картинки. Я развернулась к кизю на столе. Так это вроде как таран. Слышал я, на римских галерах такие были, верно? Верно. Длинноват. В порту, скажем, европейском, развернуться трудновато будет. Надо сделать короче. Саженей три всего. А сзади что? Это гребное колесо. А вот кто же его крутить-то будет? Это самое главное. На корабле будут две невысокие мачты, но стоять на них будут не паруса, а ветровые колёса, как на мельницах. Причём под ветром не надо будет, как на парусных судах, и тягалсями. Лопасти сами будут поворачиваться по ветру. Мудрено, но попробовать можно. А размеры корпуса какие? 20 сажений, длина 4, ширина. Корпус по размеру как у всех. А доски в стык. Да, хочу их в надводной части железом обшить. Тяжеловато будет. Почти вся грузоподъёмность на железо уйдёт. Коле пушки поставить, до да провизии с водой на переход той груза можно будет взять немного. Домою пудов фу 200-300 всего. На мне этого хватит, я не грузы возить собираюсь. Ну что ж, хозяин барин. Меня зовут Терентий. Моя вервь самая дальняя. Недавно тот ца выделился, только начинаю. А силе шли? Колёпы там мало. Да я почитай сы из мальства отцу помогал. каких только корабликов не строил за полгода и твой чудо-корабли сделаем нового много уложий сabei доски хорошие брать будем а лей не надолгую жизнь кораблик брать доски хорошие корпус сделать на совесть железо тоже подвезу когда уж и корпус будет договорились насчёт задатка как Мне материалы получать, рабочим оплата опять же. Мы договорились о деньгах. Я отсчитал из кошелька деньги, причём кошелёк очень ощутимо полегчал. Из корчмы я уходил с лёгким сердцем. Мне почему-то верилось, что корабль будет сделан. Вернувшись в Москву, передохнул пару дней. По моему заказу в кузнице сделали несколько листов железа со стороной метр, но разной толщины: один, полтора, два, 2,5 и 3 мм. Двое нанятых рабочих погрузили на подводу, и я отправился в Преображенский полк. Там оказалось много новых людей, но нашлись и старые знакомые, в основном офицеры. Много времени ушло на воспоминания до да краткий рассказ о побеге из плена. А что у тебя за телега стоит? похватился кто-то из офицеров. Да вот, решил попробовать, на каком расстоянии ядро железа пробьёт. Ну тогда завтра и давай, чего по пустоказённый порох жечь? Завтра будет обучение, попробуем. Чего же не помочь сослуживцу? А теперь пошли в избу вино пить. Преображенцы, как и все в кинцы Петра, в пьятье были безудержны, меры не знали. И к полуночи все лежали под лавками. Впрочем, это не помешало утром заниматься делами. Вероятно, с той поры офицерское безудержное пьянство и прописалось на Руси. И что меня поражало, были в у смерти. Утром, умывшись и побрившись, выглядели как огурчики, выдавали ещё выхлоп. Расставили железные пластины, начали стрелять ядрами метров со 150. Наиболее часто встречающаяся дистанция морского боя. Листы в миллиметры полтора были пробиты сразу. 2 мм в большей части случаев Но с трудом. Края отверстия были замяты. 2,5 выстояли, хотя и вмятины были зряднее. 3 мм попадания выдерживали с меньшими деформациями. Эксперимент принёс пользу. Я теперь знал, что обшивать судно надо листами в 2,5 мм. Конечно, 3 было бы понадежнее, но вес, вес поблагодарив офицеров, вручил на прощание позолотому, с тем и отбыл.